Ричард Олдингтон. Смерть героя. Роман. Перевод с английского. Санкт-Петербург, Азбука Классика, 2004 год. Олкату Гловеру. Дорогой мой Ол. Помитуя от Джорджа Мурра нетерпевшим предисловие, всё, что я хочу здесь сказать, я, пожалуй, лучше изложу в письме к тебе. Хотя ты и постарше меня, но всё же мы принадлежим к одному поколению. К тем, кто детство и юрочество своё, точно юный Самсон, провёл в попытках разорвать путы викторианства, и чьё возмужание совпало с мировой войной. Многая множество наших сверстников унесла безвременная смерть. Нам повезло. А быть может, не повезло, мы уцелели. Я начал эту книгу